Я расспрашивал людей об осени 1941 года. Одни говорят: мы верили в победу, другие: мы знали, что победим. Что же это было? Знание или вера? И то, и другое. Знание отражение жизни, и вера отражение жизни. И так они соединяются. Знаю, потому что доказано. Верю, потому что доказано. Знаю, потому что верю. Знаю и верю. Знание не действует на чувство, они из разных материй сотканы. Знание отражение, а чувство волнение. Но есть вера своего рода трансформатор, преобразующий умственную энергию в душевную и обратно. Разум действует на чувство не прямо, а через веру. Поэтому и возможны расхождения разного рода. Можно не знать, но верить, или знать, но не верить. Ум и сердце, лёд и пламень, их не соединить. И кажется, будто человек непременно должен конфликтовать сам с собой. Он и действительно конфликтует, как только теряет веру, как только ломается передаточный механизм между умом и сердцем. и они превращаются в чистый лёд и чистое пламя. Всё разваливается, сгорает, погибает. Человек становится бессильным, и можно точнее объяснить почему. В опытах доказано, что люди наиболее активны, когда вероятность успеха составляет примерно 50%. Человек всегда стремится именно к такой деятельности, от чего бы это Потому что деятельность, где 50 на 50, требует веры в успех и в то же время позволяет верить в него. Человек ищет такую деятельность, чтобы и для души был труд, труд веры. Иначе работа становится механической, бездушной. Если вера не нужна, 100% успеха гарантировано, или она невозможна, ожидается 100% неудачи. то нет охоты работать, не происходит мобилизации внутренних сил, и человек действует не лучшим способом. Привяжите здоровую руку к телу, она отсохнет. Лишите человека возможности или необходимости верить, высохнет его душа, потому что вера функция души, как и любовь, как и воля, как физическая работа функция руки. Высохнет душа, Нет веры, нет надежды, нет и добрых чувств, любви. Откуда же им взяться? Бревну бревном человек, не верящий ни во что, с ним не то, что в разведку, и за стол лучше не садится. Поверить значит удесятерить свои силы, сказал один французский психолог. И понятно отчего так, чтобы появилось желание Надо поверить в возможность его исполнения. Вера в правду, в людей, в жизнь соединяет, собирает внутренний мир человека. Нет всё распадается, и сразу появляется необходимость в механизмах принуждения, внутреннего и внешнего. Это знает каждый учитель, каждый руководитель предприятия. Каждой кому хоть раз в жизни приходилось побуждать к труду другого человека или хотя бы самого себя. Руководить это прежде всего вселять веру в успех. Воспитывать значит вселять в ребёнка веру в успех. Пока ребёнок маленький, я не могу действовать на его ум, потому что ума ещё нет. но я могу своим умом действовать на его веру в мир, в справедливость, доброту, надежность. Ведь ребенок приходит в мир ни в чем не сомневаясь, приходит не знающим, а верящим, доверчивым существом, доверчив как ребенок. Насколько проще путь укрепления веры, чем тот, которым мы идем? Сначала мы сами веру подрываем, Потом начинаем развращённого нами ребёнка воспитывать. И как же он негодует маленький, как морщится, как злится, как орёт, когда мы в первый раз суём ему голодному пустышку в рот. Как он её выплёвывает, в другой конец комнаты летит. От голода он кричит не так. Это он от возмущения И если бы он мог подняться в кроватке и сказать всё, что он думает, то он встал бы и с пафосом воскликнул: "Что же вы делаете? Всю мою веру в жизнь растоптали". У Вальтера Скотта в знаменитом его романе "Квентин Дорвард" есть такая сцена. Юный Дорвард встречается с цыганом и спрашивает, какой верой тот придерживается. "У меня нет религии, ответил цыган. Дорвор такฉатнулся, пишет Вальтер Скотт. Он слышал о сарацинах и обыдало поклонниках, но ему никогда и в голову не приходило, что может существовать целое племя, не исповедующее никакой веры. Позже оказалось, что у цыгана есть вера такой силы, какая и не снилась юноше-католику. Цыган верит в свободу, Он даже в тюрьме свободен. Верят, что душа свободна и готов ради этой своей веры на смерть и на мучения. Но наивный Дорварт совершенно прав в своём изумлении. Племя, которое ни во что не верит, действительно не может существовать, потому что и в прежние времена, и до прежних, и во все времена душа без веры мертва. Воспитание без веры невозможно, как невозможно победа на войне без веры в победу. Кстати сказать, война, в которой победа очевидна, то есть война с заведомо слабым противником, несправедливая война деморализует солдат. Вот же знают, что победят, а упадок морали, потому что мораль тесно связана с верой. Всюду, где одно только знание, где вера потесняется, там падает мораль. Моральный уровень человека прямо пропорционален его вере в высшие человеческие ценности, в правоту и победу своего дела. Для сердца нужно верить. Душе человеческой необходимо верить, как сердцу биться. Для сердца нужно верить. Но мы и слово такого не вводим в сознание наших детей вера. Мы пытаемся всё построить на доказательствах, будто жизнь математический теорем. Докажи. Пойди докажи, что людям надо сочувствовать. Если всё докажи, если чего не докажешь, того и нет. То ничего нет ни правды, ни любви, ни совести, ни жалости. одни теоремы. К тому же мы и альтернативные знания подаём как абсолютные. Нет спора, нет момента победы, нет и убеждения, и нужды в убеждении. Человек мыслит в категориях, и когда в его сознании нет категории веры, то он не придаёт значения своей вере, не прилагает сознательных усилий для укрепления своих убеждений. А ведь надо научить маленького человека трудом души поддерживать веру, не впадать в безверие, не падать духом. Мы знаем, а вскоре и наши дети узнают, что в действительности добро вовсе не всегда и не сразу побеждает зло. Вера живёт в нас вопреки ближайшей очевидности. Если бы добро всегда и на глазах побеждало, Оно и не называлось бы добро. Но вера не даётся легко. Она требует постоянной затраты душевной энергии. Она сама есть непрерывный труд. Вот какая сказочная история произошла со сказкой о Красной шапочке. Французский писатель Шарль Перро сочинил её вовсе не для детей, а в назидание молодым девицам: не доверяйте мол мужчинам. И кончалась сказка трагично. Волк съедал и бабушку, и Красную шапочку. Но сказка понравилась, стала народной. Её рассказывали детям, и сам собою появился новый конец. Прибежали охотники, убили волка, разрезали ему брюхо, и бабушка с внучкой выходит на свет живые и невредимые. Даже шапочка не потерялась. подумать только, что за нелепость. Разрезали живот и вытащили живую бабушку. Но люди не особенно утруждали себя выдумкой, лишь бы добро победило, иначе рассказывать сказку детям нельзя. Иным детям и волка жаль, когда мама рассказывает, что пришёл доктор и зашил ему живот. У одного маленького мальчика, ученика Павлыжской школы, арестовали отца. На следующий день дети стали дразнить мальчика. Его учитель Василий Александрович Сухомлинский писал потом, что лишь мгновение было до ну ему, но он нашёл выход. "Кто у Петрика папа?" спросил стёкольчик. "А в тюрьме тоже есть стёкла". Вот папу Петрика и повезли вставлять стёкла в тюрьме. Мальчик с благодарностью посмотрел на учителя. Когда рассказываешь эту историю, её обычно встречают с одобрением, но каждый раз находится и возмущённый. Разве можно обманывать детей? Детям надо говорить всю правду. Есть родители, которые чуть ли не сколыбели, стараются не упустить случая указать сын. Вот видишь, как дурно люди поступают. Видишь, какие негодяи. Видишь, что творится? Под словом «вся правда» иногда понимают лишь дурное о мире, о жизни. Ребенок постепенно привыкает к мысли, что правда – это что-то несправедливое. Та правда, которую мы, взрослые, добываем в тяжелых душевных трудах, в жизненном опыте, в борьбе, совершенно не по силам ребенку, потому что сама наша борьба входит в понятие правды. А ребёнок на неё не способен. Гаврош знал всю правду, но он мог сражаться на баррикадах, и много мальчиков и девочек совершили изумительные подвиги в гражданскую войну и в отечественную, когда они могли не только знать тяжёлую правду, но и бороться за неё. Если же правда на уровне разговоров, то вырастают невыносимые дети. У них в голове полный хаос. соединенный с пустым самомнением. Как надо не любить ребенка, не чувствовать его души, чтобы хоть словом, хоть движением поколебать слабую еще веру в красоту мира, в добро? Укрепить веру ребенка в силу добра и правды не так легко, как кажется. Приходится тщательно оберегать его от многих разговоров, естественных в среде взрослых. Дети слишком восприимчивы и принимают всё близко к сердцу. Мать с пятилетним сыном пошла к приятельнице. В разговоре взрослых промелькнуло слово война, и умом и при этом было озабученное лицо. Просто обсуждали сегодняшние газеты, а мальчик в страхе. Мальчик не может уснуть, он боится войны. Представим себе «Вот зло, вот родители, вот ребенок». Родители не могут представлять зло как добро, не могут и скрывать зло. Они могут лишь одно – быть источниками добра, источниками доброго взгляда на мир. Насколько это им удастся, настолько и будут их дети добрыми. Чем больше зла окружает ребенка, тем больше душевных сил приходится тратить чтобы противопоставить ему добро. От всего ребёнка не оградишь, но будем хотя бы внимательны. Я пришёл в гости, рассказываю товарищу о неприятностях в своих делах, кого-то ругаю. Хозяин выпроводыет шестилетнего сына и осторожно говорит мне: "Слишком много отрицательной информации". И мне стало стыдно. за то, что я так дурно вёл себя при ребёнке. Когда ребёнок вырастает, он идеализирует жизнь. Он судит её по высшим мерам справедливости. И вера в добро, внушённая в детстве, претерпевает серьёзные испытания в раннем юношеском возрасте. Примем этот кризис по возможности спокойно. он не вечно будет продолжаться. Вернется и здоровье. Не бывает так, прожил жизнь и не чихнул. И духовное развитие не может быть совсем безболезненным. Но чем больше подростка питали в его детстве любовью, чем больше вокруг него ценили правду, человеческий труд, тем легче справляется он с кризисом. И вера его в добро, быть может, и пошатнувшаяся, укрепляются, укореняются в душе и становятся мировоззрением. Но одно дело, когда новые знания, новые видения мира приходят к человеку, способному верить, а другое, когда новые впечатления ложатся на пустоту, когда душа мертва. Как же ей справиться с кризисом? Скепсис, сомнения необходимы. Но вопрос в том, на что они ложатся на веру, на способность верить или на пустоту. Иные родители до того боятся будущих разочарований, что не дают своим детям и вовсе почувствовать разочарование мира, разочарование жизни на этой земле. Да ещё при этом они уверены, будто действуют в интересах ребёнка, а иначе он испытает разочарование. Называется «уберегли». А что уберегли? Ничего. Естественный путь воспитания – от детской и слепой веры в добро, внушенной родителями и воспринимаемой как нечто бесспорное. Через кризис, через сомнения, через споры, через собственные поиски правды в людях, в жизни, в книгах к научному мировоззрению, глубоким и стойким убеждениям. Мы не всегда в состоянии помочь нашему ребенку. Не на все его вопросы ответишь сразу. Как не можем мы пойти работать вместо выросшего детяти или пойти вместо него служить в армию, так не можем мы пройти вместо него трудный путь духовной эволюции, духовного развития. Наследством, которое мы ему оставляем, пусть распорядится сам. Но у нас будет утешать мысль, что мы все-таки оставили ему это наследство, снабдили его всем необходимым в дорогу и, главное, верой в правду и добро. В идеале юноша должен выйти из критической поры своего развития с убеждением, что он для того и идет в жизнь, чтобы сделать ее лучше. и не свою жизнь сделать лучше, а жизнь своего народа. Он должен выйти в жизнь с высокой общественной целью. Не имея её, человек рано или поздно погибает душой. Только силы веры, любви и надежды бесконечны. Все другие силы рано или поздно иссякают. И только в детстве можно дать ребёнку эти бесконечные силы. Я иду с Матвеем из детского сада, и он спрашивает о старшем своём брате. А может быть, мы его сейчас встретим? Он очень любит его. Он хочет увидеть его сейчас же на улице. Нет, он не встретится. Он дома. Я уходил, он дома был, говорю я. Матвей останавливается и смотрит на меня с изумлением. Он ораторски протягивает руку ладошкой вверх. и трясёт её, объясняя мне глупому такую простую вещь. Но я же сказал, может быть. Когда я поумнею, даже маленький мальчик понимает, что такое надежда, а я. Надежда стойкость сердца. Как придёт она к ребёнку? Как научить его надеяться на лучшее? ждать лучшего и в любых несчастьях не отчаиваться. Надежда добродетель. Отчаяние всегда считалось не бедой, а греху. Не смей терять надежду. Надежда связана с бодростью и веселием. Её порождает бодрый и энергичный, весёлый тон домашней жизни. Во что ты веришь? строго спрашивает человека мир. На что я могу надеяться? тихо спрашивает человек у мира. Вырастает человек, сначала надеется на родных, на свой дом. Потом постепенно он начинает надеяться и на свои силы, потом только на свои силы. Но всегда обращается он с надеждой к гармонии мира, к красоте, всегда надеется, что мир не будет жесток к ним. Надежда на что-то, на авось, считается легкомысленным свойством. Но как вынес бы человек все страдания, если бы не было у него надежды на лучшее, пусть даже случайное лучше, надежды на авось. Никогда не будем оставлять детей одних, особенно если им трудно, если они запутались. Неприятности в школе, ссора с учителем, ссоры с товарищами, денежные затруднения подростка, любовные неприятности, сердечные мучения. Не оставим детей одних. Не будем переходить на сторону их противников, даже если дети не правы. Не будем пользоваться моментом, чтобы произнести торжествующе: "Я же тебе говорил, а кому я говорил? Я тебя предупреждал". Пусть дети надеются на нас, пусть не отчаиваются. Дети склонны к надежде, чувство безопасности подводит их, а мы взрослые склонны эти надежды разрушать. На что же ты надеялся, говорим мы скептически запутавшемуся в школьных делах сыну. Осторожней, хуже будет, если сын перестанет на что-нибудь надеяться. Способность надеяться взращивается в детстве и становится душевной силой человека. Надежда живёт в глубине души, она часто бывает тайной. Тайны надежды, в тайне надеялся. Надежды хранят, надежды лелеют, надежды тешат, надежды даже ласкают. Надежда последнее, что есть у человека. Оставь надежду Всяк сюда входящий. Надпись над входом в Дантовский ад. Жизнь без надежды ад. Маленький грудной ещё ребёнок кричит в своей кроватке, зовёт маму. Она на кухне, она слышит. Она по голосу чувствует, что ничего страшного не случилось. И она не торопится. Она заканчивает свои дела, потом идёт к сыну. Но без упреков, чего, мол, кричишь, слышу. Нет, она идет с повинной. «Ты меня зовешь, а я не иду?» Мама плохая, не сразу пришла. Но и другой раз мама не торопится. Так она обучает Матвея первой детской добродетели, терпению и надежде. Надо обождать, перетерпеть. Помощь придет, обязательно придет. Этот эффект отсроченного эха довольно важен в воспитании. Мама троих сыновей, двух больших и одного малыша, удивляется, отчего маленький, в отличие от старших, растёт себелюбивым и капризным человеком. Рассказываю ей об эхе эффекте, и она, подумав, говорит: "А ведь правда. Те двое как росли, все кругом были заняты, а маленький чуть заплачет, сейчас же 7 человек бегут, и я впереди всех. А надо дать ребёнку возможность потрудиться душой, потерпеть. Во всех приключениях упал, ушибся, порезался, обжёгся, мы говорим: "Ничего, до свадьбы заживёт". Вот это ничего, всё будет хорошо. Вот увидишь, всё обойдётся. Не горюй. Это сердечная бодрость и рождает тягу к лучшим, уверенность, но не самоуверенность.